Любить Спартак ведь можно по-разному. Это можно делать где-то глубоко внутри себя, не оглушая соседа истошным воплем "Гол", не обвиняя судью на весь стадион в нетрадиционной сексуальной ориентации и не проклиная грубиянов-противников. Любить Спартак можно и ценя тех, кто играет против него, и спокойно признавая, что соперник сегодня был сильнее. Дни, месяцы и годы отсчитывались для меня в то время по красно-белому календарю. «Спартак для меня никогда не был просто командой, за которую я болею. Он был и остается моей философией жизни. Спартак для меня — это форвард сборной СССР Никита Симонян, отдающий после победного финала Олимпиады 1956 года в Мельбурне свою золотую медаль юному Эдуарду Стрельцову. Стрельцов провел на месте Симоняна все матчи, кроме последнего, а медалей было всего 11, и вручили их только участникам главной игры». Стрельцов брать медаль отрез отказался, но предложение отдать ее – это и есть для меня «Спартак». «Спартак» для меня – это капитан сборной СССР Игорь Нетто, идущий во время матча Чемпионата мира 1962 года к судье, чтобы признаться, после удара Численко мяч влетел в ворота Уругвая через дырку в сетке с боковой стороны, и гол засчитывать нельзя. Счет в тот момент был 11. А до того, как ФИФА объявила одним из главных своих принципов фэрплей, честную игру, оставалось еще три с лишним десятка лет. «Спартак для меня — это братья Старостины», один из которых Андрей когда-то произнес фразу, ставшую крылатой «Все потеряно, кроме чести». То, что Старостиных на несколько лет отправил в сталинские лагеря Лавриентий Берия, тоже стало важной частью «Спартаковской истории». «Спартак для меня — это Бесков, обращающийся к защитнику Сергею Базулеву после проигранного Днепропетровскому Днепру решающего матча чемпионата 1983 года. Победный мяч забил нападающий Днепра Таран, убежавший как раз от Базулева. Защитник мог грубо ударить Тарана по ногам, предотвратив голевой момент, но не стал этого делать. И в бурлящей от негативных эмоций раздевалке сразу после инфарктного матча Бесков сказал Базулеву «Сережа, не мучай себя упреками. Ты все сделал правильно». Когда Андрей Старостин пробил наверху назначение Бескова в «Спартак», многие патриоты красно-белых цветов не могли с этим смириться, ведь тренер считался «Динамовцем», а более лютых врагов, чем «Спартак» и «Динамо», еще с довоенных времен было не сыскать. Люди, которые не хотели принимать Бескова, не понимали одного – Того, что лучше всех, объяснила мне прошлой зимой тогда еще не вдова, жена Константина Ивановича, Валерия Николаевна. «Он давно уже стал человеком не какого-то одного клуба, а футбола в целом», — сказала она. В ответ я вспомнил классическую фразу времен Бескова-тренера. «Это не требование Бескова, это требование футбола». Сегодня российскому болельщику-тинейджеру не повезло. Он не застал Бескова. Те, кто застал — Гордятся этим.